Глава двадцать третья «Ой!» — сжалась сестра, с ужасом глядя на призрачную кошачью процессию. «А иначе я отдам приказ своим котикам, и они предупредят вас по-своему!» — гневно произнесла призрак. «Постойте!» — закричала я. «Когда видишь призрака впервые, очень страшно, а когда видишь второй раз, уже не так. Вообще-то он не мой жених, а ее. Генерал-жених моей сестры Дрианы». — Рыжий, что ли? — произнесла призрачная бабка. — Не бывать этому. Только через мой экзорцизм. А если не послушаете, я прикажу котикам, и они испортят вам платье. К вам близко никто не подойдет. И она растворилась вместе с кошками. Пару мгновений я вслушивалась в топот своего убегающего куда-то сердца, а потом посмотрела на бледную дриану. Инфернальное мяу все еще звучало у меня в ушах. «Это еще кто?» – полушепотом произнесла перепуганная сестра, осматриваясь по сторонам. Она схватилась за кресло обеими руками, чтобы не упасть. «Предполагаю, что она», – я показала рукой на портрет бывшей хозяйки особняка, висевшего над каминной полкой. Под ним стояли фарфоровые статуэтки котиков и кошечек, покрытые слоем пыли. «Леди Эльштейн», – прочитала я, – видя даже на портрете обилие подушечек и полосатую задницу какого-то кота. Как всегда на портретах Мида Журнея у старой леди на одной руке было восемь пальцев, а вторая напоминала клешню, а у одного кота было сразу две попы. Ну что ж, и такое бывает. «Нужно предупредить маму о том, что в доме привидения», заметила сестра, глядя на меня испуганно. «Мы вышли в коридор, где вереница слуг без устали носила наши коробки». «О, вы только посмотрите, какая роскошь!» Не уставала восхищаться мама, поглаживая золотые ручки кресла, и тут же показала на розовую софу. «Вот только розового слишком много и бантиков!» «Мама, здесь привидение!» — прошептала Дриана, осматриваясь. «Настоящее! Мы видели его!» «Пусть будет уверена, что мы его не обидим!» — заметила мама, вздыхая а то старые фамильные призраки такие обидчивые. Так, а где Анна-Ри? Никто не видел мою младшую дочь? Анна-Ри! Мы высыпали в коридор, пока старенький дворецкий пожимал плечами, занося коробочки с вещами в просторные покои, выделенные моей семье. Там какой-то хулиган положил крысу на блюдо, предупредил дворецкий, ставя стопку коробок и несколько книг. Будьте осторожны, зрелище нет для слабонервных. Служанка, которая шла с коробками мимо того места, на которое указал дворецкий, глянула вниз, завизжала и даже подпрыгнула. Девушка испуганно вжалась в стену, переводя дух и с ужасом глядя на пол. «О, это моя любимая шляпка. Она, видимо, выпала из коробки», — переполошилась мама, направляясь в конец коридора. «Не бойтесь, это последний писк моды», — заметил мистер Джоун. «Миссис Джоун. Я уже говорил, что шляпка похожа на дохлую крысу на тарелке. А вы мне не верили. Вам ее даже продавцы подавали двумя пальцами. Просто потому, что она очень дорогая, и они боялись ее повредить. Мама бережно подняла шляпку и отряхнула ее. Аннари позвала мама. А я так не любила всю эту суету. К тому же мне срочно нужна библиотека. Дверь в том конце коридора открылась, Оттуда вывалилась Анны Ри. Она выглядела весьма помятой. «Можете звать меня миссис Кар, Снисходительно заметила она, одергивая юбку. «Что?» — ужаснулась мама, осматриваясь по сторонам. «Где этот негодяй? Я с него шкуру спущу! Как он посмел раньше времени?» «Вы сейчас обо мне?» — лениво спросил инквизитор, выходя из покоев позади нас. Дверь скрипнула, а сам он вальяжно потянулся, глядя на нас с зелеными глазами. «О!» — округлила глаза мама, резко оборачиваясь и ничего не понимая. «Погодите! А там что тогда? И кто?» «Там кладовка. Я просто случайно зашла». Вздохнула Анна Ри, и словно в подтверждение ее слов в коридор вывалились какие-то швабры. «Но я хочу заранее начать привыкать к своему будущему новому имени — Миссис Карр». Бр! поежился инквизитор и тут же от души закрыл дверь в свои покои. Мы все уберем, заверили слуги, пока я думала над тем, как я здесь очутилась. Я ведь сегодня с утра шла в библиотеку, просто в библиотеку. Госпожа, заметил дворецкий, а я изумленно перевела на него взгляд: Позвольте проводить вас в ваши покои, а не смежные с покоями вашего супруга. Я бросила взгляд на покрасневшую Анну Ри, потом накивающую, мол, соглашайся маму и вежливо улыбнулась. «Спасибо, я буду жить здесь с семьей», — ответила я, видя, как дворецкий смотрит на меня с пониманием. Мама мотала головой, но я делала вид, что упорно ее не замечаю. «Я передам хозяину», — кивнул старик, а я смотрела на Дриану. Та сидела с ногами в розовом кресле и вздыхала. «Поскольку нашей семье уже ничего не угрожает», И мистер Кар уже почти женат, то я бы, пожалуй, поговорила с генералом, ведь никакой необходимости в нашем браке уже нет. Вспомнив о красавце генерале и о приключениях в Карете, я покраснела. Нужно будет сегодня, когда все лягут спать, сходить к нему и поговорить наедине. Думаю, он меня выслушает. Вечер уже растекся чернильной темнотой, по окнам и разбросал первые звезды по небу. Я, Анна Ри и Дриана лежали на одной огромной кровати. Несмотря на обилие комнат, так было принято, особенно в гостях. — храпела Анна Ри, лежа между нами, пока я вглядывалась в розовый булдахин. На том конце старинной и продавленной кровати спала Дриана, накрывшаяся одеялом. Только ее золотые локоны разметались по подушке. Осторожно, чтобы никого не разбудить, я спустилась и накинула на себя пенюар. Дверь скрипнула, когда я ловко вышла из комнаты. Потухший камин горел зловещими красными угольками, пока я кралась мимо дивана. «Анри!» — послышался сонный голос мамы. «А ну вернись на место! Приличные девушки не пугают будущих мужей по ночам. Так они могут не дожить до свадьбы». Я затаилась, дождалась, когда бдительная мама уснет и вышла за дверь. Темный коридор напомнил мне про страшного призрака, которое являлась мне уже дважды. — Кто здесь? — полушепотом спросила я, вздрагивая от собственной тени. Только убедившись, что это моя тень, я продолжила путь. В кабинете генерала горел свет, а я вежливо постучалась. — Я пришла поговорить, — твердо произнесла я. — Войдите, — послышался резкий голос, а я открыла двери. И разговор не терпит отлагательств. — Да ну! — удивился генерал, пока я краем глаза увидела несколько бумаг на столе. — Джоун! — выхватила я глазами нашу фамилию. — Проклятие! — прочитала я, понимая, что это какие-то отчеты. А сверху лежало знакомое письмо отца. Правда, какие-то слова были обведены. — Итак, я вас слушаю! — произнес генерал, сидя за столом. Он тут же закрыл папку, а я больше не увидела ничего интересного. Сейчас он напоминал директора, а я сотрудницу. «С нашей свадьбой получилась ошибка», произнесла я, чувствуя, что так будет действительно правильно. «А теперь я скажу вам то, что прошу сохранить в тайне. Моя сестра Дриана влюблена в вас. Она даже выучила наизусть переводчик с армейского на изысканный высокопарный язык. Она знает, что такое блицкрик и все ваши подвиги, Она мечтала выйти за вас замуж. Ее ночью разбуди, и она перечислит все ваши награды и ранения. — Правда, что ли? — спросил генерал, весьма изумившись. Я расценила это как добрый знак, чтобы продолжить атаку. — Я их все не помню. — Вот. А она знает, — наседала я. — Она все про вас знает. Поэтому я предлагаю вам забыть все, что было между нами в карете. Я клянусь, я никому не расскажу и... «Так, погодите!» — прищурился генерал, вставая и опираясь на стол. «А что было между нами в карете?» «Вы что, не помните?» — удивилась я. «У меня до сих пор там болит!»